Глава 6 Зеркало действительно на первый взгляд было довольно обычным. Единственное, что его украшало, так это резьба основы, что добавляло ему ценности как предмету старины. Главная проблема в этом зеркале была в том, что я не чувствовал от него никакой энергии. Точнее, были какие-то крохи, но их явно было недостаточно, чтобы показывать мне то, что, собственно, оно показывало. Так непривычно было смотреть на себя прошлого спустя столько лет. Я ведь уже привык ассоциировать себя с Алексеем Соколовым, тем более он действительно походил на меня прошлого, поэтому в воспоминаниях многие детали стали смазываться. В зеркале я был лишь немного старше себя, но почему-то выглядел, как в момент, когда я со своими товарищами закрывал разлом хаоса. Эта небрежная щетина на лице из-за того, что на бритье просто тупо не было времени, Да и тогда это было не так и важно. Волосы, стянутые в хвост, чтобы не мешать. Несколько шрамов на лице, как свидетельство не самого радужного детства и моих ошибок уже как шамана. В зеркале был и я, и в то же время уже не я. Я слишком долго прожил в этом мире, чтобы быть прежним собой. Да и смерть не может не повлиять на человека. Пусть я и каким-то образом смог получить второй шанс и продолжить свое существование. Но вот это зеркало заставляло не только вспомнить, каким я был, но и вновь прокручивать воспоминания о прошлом в своей голове. И эти воспоминания были полны слишком многим таким, о чем я уже помнить не хотел. «Чего ты так застыл рядом с этим зеркалом?» — поинтересовалась Анна, так как я стоял перед ним, наверное, минут уже десять, если не больше. «Нашел что-то интересное?» «Если только не считать, что нашел способ сделать его обычным зеркалом, если тебе это интересно», — отвел я взгляд от своего отражения. «Ну, если считать, что это зеркало меня сразу не заинтересовало, и вообще оно меня... полнит», — улыбнулась девушка, «так что делай с ним что хочешь. Все равно никаких полезных свойств в нем я не обнаружила, а значит, это уже не так и важно». «Как скажешь», — кивнул я. «В конце концов...» «Я здесь прохожу только практику от университета, а ты мой руководитель». «Угу. Руковожу человеком, который сделал мою работу месяца этак на три вперед», — хмыкнула Говорова. «Давай, Соколов, действуй, ведь завтра я снова наполню твое рабочее место артефактами, которые необходимо обработать». Большего от нее и не требовалось. Я в последний раз взглянул на прошлого себя и провел по зеркалу рукой, стирая свое отражение, и разрушая ту едва заметную ниточку энергии, которая и позволяла этому зеркалу совершать подобные вещи. Не знаю, как оно смогло показать мой истинный облик и почему так получилось, но, если честно, я не слишком-то и спешу это выяснять. Прошлое осталось в прошлом, а сейчас я живу совершенно иной жизнью, и у меня впереди другие вызовы. Практика пролетела, будто ее и не было. Я настолько был погружен в дела по учебе, практике и еще занимался деятельностью рода, что для меня стало настоящим откровением, когда, собираясь отправиться в университет, я увидел первый снег. Вот что значит заработался, покачал я головой, смотря на еще тонкое белое покрывало, что окутало асфальт. «Я, конечно, могу исцелять физические повреждения, мастер», — появилась справа от меня Лива в своем получеловеческом обличии, когда у нее видны ушки и хвост. «Но проблемы в голове и в целом психология — такое мне не под силу». «И что ты предлагаешь?» «Тебе надо отдохнуть, а то уставший мастер уже не такой мастер, с которым я захотела работать», — лукаво улыбнулась она. «Отдых нам только снится», — улыбнулся я в ответ но над твоими словами подумаю. Большего и не надо, — одобрительно кивнула Лива и тут же исчезла. Да, когда ты шаман, и у тебя в душе скоро будет с десяток духов, ты никогда не будешь один. И тем не менее, необходимо было отправляться в университет. Хорошо еще, что даже несмотря на плотный график практики, я продолжал изучать все предметы, которые нам преподавали, так что не должен был сильно просесть по показателям. Но и отчасти мне просто не хотелось оказаться где-то в середине рейтинга успеваемости, и даже если это будут не первые позиции, то входить в первую десятку было моей целью. Не стоит забывать, что мой род у многих как кость в горле, и мои успехи и неудачи будут отражаться на моей семье, а поэтому надо стараться, чтобы значимых успехов было больше. С другой стороны... «Сомневаюсь, что кто-то из моих однокурсников имеет знакомство с сестрой императора, и не просто рядовое, а, по сути, помогающее мне. К сожалению, о таком нельзя рассказывать, и тем более никто не поймет, если я еще и буду хвастаться такими связями». Приблизившись к машине, я увидел дожидающиеся меня, уже пусть и в короткой, но теплой курточке Светлану. «Княжеч, мы готовы отправляться», — улыбнулась она мне. Единственное, что из-за погоды при подъезде к университету уже образовалась пробка, так что я бы советовала выезжать прямо сейчас, чтобы не опоздать. Хорошо, кивнул я ей, и мы уселись в машину. Хотя я уже и привык быть княжичем, пусть и не крупного, но довольно сильного рода, но иногда вот накатывает на меня момент, скажем так, осознания Никогда бы не подумал, что когда-то я буду ездить не просто в машине с личным водителем, но и в сопровождении еще двух машин, которые не дают приблизиться ко мне никому из посторонних. Отчасти это было дело престижа, и все более-менее крупные аристократы перемещаются в таких кортежах, а отчасти это связано в том числе с аномалиями. Ведь никогда не знаешь, где они могут появиться и оказаться без бойцов рода рядом с такой угрозой. Не самое приятное времяпрепровождение так что лучше ехать в кортеже чем потом жалеть что остался один на один с опасностью хорошо еще что в империи аномалии появляются редко и их успевают ликвидировать до того как они разрастаются в более устойчивую зону неспешная поездка скоро стала совсем уж медленной из за того как и предупреждала меня светлана мы попали в пробку которая стала уж очень затянутой что там случилось то все же не выдержал я обратившись к своей личной слуге. «Все как обычно», — с улыбкой ответила она, заправив выпавший локон за ухо. «Кто-то не учел погодных условий, кто-то спешил, и в итоге мы получаем сразу несколько аварий на протяжении нашего пути, которые стопорят движение даже по выделенным трассам. К сожалению, с этим ничего не сделать, если, конечно, не использовать личный вертолет. А так можно?» Удивленно посмотрел я на нее. Теоретически, пожала плечами Светлана. На самом деле над столицей полеты частного транспорта разрешены только очень немногим лицам, и разрешение выдают хорошо, если раз в 10 лет. Да и то, подобный запрос требует такого моря бумаг, что очень мало кто вообще заботится таким вопросом. Не говоря уж о том, что вертолет еще надо купить и как-то содержать. ну и конечно Еще все полеты надо заранее согласовывать, что тоже полно внутренних проблем и проволочек. Понял, понял. Примирительно поднял я руки, сдаваясь. Уже сообразил, что идея такая себе. В итоге мы все же добрались до университета, правда времени оставалось совсем немного. Как раз только и можно было, что быстро сбросить куртку да отправиться на лекцию. Правда, свой путь мне пришлось прервать, из-за того, что мне наперерез бросился смутно знакомый парень. — Княжеч Соколов! — воскликнул он, преграждая мне путь. — Извините, но вы мне мешаете попасть на лекцию, и я бы не хотел опаздывать без веской причины. Попытался я обойти его, но парень был настойчивым. — Если у вас есть дело ко мне, то можете записаться у моей помощницы, и я выделю вам время. «Извините, если бы были другие варианты, то я, разумеется, все сделал бы по правилам, но дело не требует отлагательств», — решительно произнес он. «И кто же вы такой? И что вам от меня надо?» — устало спросил я. «Я подчиненный Елизаветы Сергеевны Наумовой, и ей нужна ваша помощь», — едва понятной скороговоркой выпалил он. «Так, теперь понятно, что на учебе я сегодня точно не появлюсь», — вздохнул я. ну рассказывай Что у вас там приключилось? Моя госпожа сказала, что в ряде случаев можно обращаться к вам, так как вы должны знать, что делать, так что я... Дальше последовал довольно сбивчивый рассказ о том, что делала Елизавета. Как она и говорила, ее род наконец-то стал ей уделять больше времени, и ее действительно послали в аномалию, чтобы выполнять задания, порученные родом. После наших тренировок девушка куда лучше контролировала своих духов, и поэтому не переходила грань, за которой ей напрочь срывало крышу. Собственно, пусть она об этом и не говорила, но, как я понимаю, это и было настоящей причиной, почему ее отстраняли от дел. Правда, в этом ключе странно смотрится то, что ей разрешили действовать совместно со мной. Но свои выводы я лучше расскажу отцу, а дальше он уже пусть думает, как все это расценивать. Потому что это можно повернуть и под таким углом, что ее специально добавили в мою команду, чтобы причинить мне вред. Все же член команды, от которого не ждешь удара в спину, может наворотить многое, особенно когда и сам не понимает, что действует не совсем адекватно. В общем, разбираться в этом мне не сильно хочется, поэтому лучше пусть этим занимаются другие люди. Главное было в другом. Так как Наумова показала, что может справляться с поручаемыми ей заданиями, как ее стали направлять на все новые и новые миссии. Естественно, о нормальном отдыхе здесь даже речи не шло. Зная же характер девушки, не удивлюсь, если она и сама напрашивалась на эти задания, чтобы доказать свою полезность роду и что на нее можно положиться. Итог был закономерным. Из-за усталости воля Елизаветы стала слабеть, и, видимо, в какой-то момент духи, которых она все это время удерживала в ежовых рукавицах, пошли в разнос. На этом моменте подчиненный Наумовой замялся, скорее всего из-за того, что из-за буйства самой девушки кто-то пострадал, и он не хотел это выносить за пределы рода, чтобы не подставить остальных. Впрочем, я не собирался настаивать на выяснении подробностей и просто проигнорировал эту часть. «Меня к ней вообще допустят?» — спросил я самое важное, уже приняв решение о том, что буду делать дальше. «Я все организую», — решительно ответил парень. «Вы же поможете моей госпоже?» «Я сделаю все, что от меня зависит, но мне все равно надо увидеть Елизавету Сергеевну лично, чтобы понять, насколько все плохо».